Ты помнишь, когда у нас годовщина? Тут, конечно, надо быть предельно осторожным с ответом. Перед нами стоит та самая пресловутая задача пройтись по минному полю, ничего лишнего не задев. Потому что даже если вам кажется, что вы знаете дату, не факт, что ваша девушка имеет в виду именно ее. Конечно, когда речь идет о годовщине свадьбы, все просто. Число, месяц и год прописаны у вас в свидетельстве о заключении брака. А вот с годовщиной первого настоящего свидания или того момента, когда вы официально начали встречаться, все гораздо сложнее. Как говорит мой знакомый, для того, чтобы понять, когда именно у вас годовщина, надо один раз про нее забыть. Главное потом запомнить. Но запомнить как раз чаще всего трудности и происходят. Забавно, что девушки иногда сами могут запамятовать о какой-нибудь важной дате, но чтобы их не уличили в неведении, они предпочитают тактику нападения. Так что для начала попробуйте выяснить, помнит ли она. К примеру, назовите любое сочетание месяца и дня, которое вам нравится. И если она обрадуется, что вы знаете, значит, либо вы гений, который с первого тыка пальцем в небо угадал, либо она сама понятия не имеет, какую дату считать праздничной. Если она вдруг разозлится, то вы поймете, что, кажется, она-то ответ на свой вопрос знает, придется отшучиваться, и тогда, конечно, шанс угадать минимальный. Если вы встречаетесь недавно и еще ни одной годовщины не отпраздновали, нет ничего страшного в том, чтобы уточнить, какая именно ваша встреча считается настоящим свиданием, с которого пошел отчет. Будет здорово, если вы вслух вспомните парочку ваших лучших прогулок, посиделок, вечеров, когда вам было хорошо, опишите пару подробностей и скажете о том, что каждое из свиданий было особенным, и вы сами не смогли определиться, какое из них было решающим, ведь вы в нее влюбились с первого взгляда, и что какую дату она назовет, такая и будет считаться точкой отсчета. Комплименты и искреннее проявление любви всегда растапливает чувства девушек, И они, поверьте, многое готовы вам за это простить. Но не все. Либо вариант забыть про первую годовщину, чтобы узнать, когда же она на самом деле, вполне рабочий. Единственное, после этого придется извиняться, дарить цветы и правда запоминать. Будьте готовы. Ну и, конечно же, если в вашей голове дыра глубиной с Марианскую впадину, и вы не запоминаете, когда же у вас годовщина вот уже 10 лет, напрямую признаваться в этом не стоит. Куда проще поставить ежегодное напоминание себе в телефон или попросить ответственных подруг, друзей, мам или еще кого-нибудь за неделю до торжества вам о нем напоминать. И тогда вы смело сможете ответить на вопрос «Ты помнишь, когда у нас годовщина?» Да.